Верховный бог. Читает Эролион. Специально для сайта Aulade.ru Глава 101. Предательство. Эта сцена повергла в шок всех других гениев. Кто бы мог подумать, что легендарный лорд Гуан Цзюнь будет побежден этим юношей. Учитель Елин Юнь и другие воскликнули, побежав в сторону лорда Гуан дюнь Группа людей смотрела сердито на Цюань Чэнь. но никто из них не мог скрыть страх в своем сердце. «Никто из вас не должен атаковать его!» Лорд Гуанзюнь спеша поднялся и сказал своим ученикам. Он сам едва только мог стоять на ногах. Глядя на его фигуру, Джао Фэн почувствовал нечто странное в своем сердце. Если бы рядом с ними не было лорда Гуанзюнь, все они могли бы быть беспощадно убиты. «Дядя Сюй, я не маньяк, не убийца!» Цюань улыбнулся, его взгляд вновь остановился на Баймой. Его фигура вдруг исчезла, затем он мгновенно появился перед Баймой. Что такое? Выражение лица Баймой исказилось, когда он понял, что его внутренняя сила была запечатана. Цюань стоял перед ним, но не предпринимал никаких дальнейших шагов. Брат Баймой, ты основной ученик дяди Сюй Жань, так что ты должен знать, что девять рангов боевого пути. является лишь фундаментом. На самом деле, все самое важное начинается только со священного боевого пути». Голос Цюанчэнь был ровным и спокойным. Остальные присутствующие гении, такие как Цзяо Фэн, не имели ни малейшего понятия о том, что он имел в виду. «Я знаю». Бай мой пытался прорваться через уплотнение в своем теле, не издавая каких-либо звуков. Девять рангов боевого пути известны как предел укрепления, где ключевым смыслом является укрепление основания. После достижения предела укрепления наступает предел восхождения, а затем следует истинно священный предел. Предел восхождения известен в мире смертных как священный боевой путь, когда превышаются все пределы смертных. Предел укрепления, предел восхождения, истинно священный предел — Услышав это, Джао Фэн и все остальные гении погрузились в глубокие размышления. Трудно было представить себе, что девять рангов боевого пути были всего лишь пределом для основания. «Мир больше, чем вы все думаете. Ваш учитель смог достичь только второго неба предела восхождения, и он просто муравей в клане», – насмешливо сказал Чэнь. «Муравей?» Все ученики снова нахмурились. «Не смей унижать нашего учителя!» Елень Юнь и Ян Циншань. громко вскричали. Несмотря на то, что здесь он был один, он все равно имел большее преимущество против почти десяти культиваторов девятого ранга и магистра священных боевых искусств. Ученики со стороны лорда Гуаньцзюнь не решали сделать каких-либо поспешных шагов. Какая невероятная сила! Его силы будет вполне достаточно, чтобы создать реальную угрозу для большого города-провинции. Цзяо Фэн был в шоке, и в то же время он был абсолютно беспомощным. Юноша, стоявший прямо перед ним, обладал такой страшной силой, которая могла легко разрушить весь город вместе со дворцом Гуанзюнь, сравняв его с землей. «Посмотрите, ваш учитель даже не противоречит мне. Он всего лишь мелкая фигура во всем клане, и талантливый гений, такой как ты, будет крайне ограничен в дальнейшем развитии и в ресурсах с таким «учителем», – медленно сказал Цуанчень. Лицо боймой покраснело. Он пытался сломать уплотнение внутри своего тела снова и снова, однако все его попытки были неудачными. «Чего вы хотите?» Боемой в конце концов сдался. Он должен был признать, что сила этого юноши, стоявшего сейчас перед ним, намного превосходила силу его учителя, тогда как учитель этого юноши давно уже миновал предел восхождения, достигнув истинного священного предела. «Моим учителем является тот, кто достиг истинного священного предела», И он также является старейшиной клана неполной луны. Он обладает такой мощной силой, что он правит на равных с небесами. Это по-настоящему сильный человек». Голос Цуанчэнь излучал одновременно волнение и восхищение. Истинный священный предел. Это был такой предел, перед которым преклонялся даже сам лорд Гуанзюнь. После слов Цуанчэнь, лорд Гуанзюнь, казалось, на какое-то время потерял дар речи. «Может быть, все, что Цуанчэнь говорил, было правдой». На данный момент обе стороны были безмолвные. Глаза лорда Гуандзюнь блеснули печалью и он тихо вздохнул. Беймой, ты должен принять решение. Ха -ха, дядя Сюй, ты так наивен! Неужели ты все еще думаешь, что ты можешь быть учителем Беймой? Смех Цуан Чинь был высокомерен. Вскоре он снова повернулся к Беймой. Мой учитель известен как магистр Хай Юнь, и он дает тебе огромный шанс! так как он изъявил желание быть далее твоим учителем. «Ты готов?» «Учитель?» «Это же...» Сомнение появилось на лице боймой. «Если ты сейчас согласишься стать учеником моего учителя, ты сразу же сможешь стать внутренним учеником. Таким образом, ты получишь более высокую начальную точку, и у тебя будет возможность встретить истинных гениев по всему континенту». Голос Цюаньчэнь был полон убеждения. Сердца Джао Фэн и остальных гениев невольно дрогнули. Каким могло быть истинное окружение этого мира? Какое-то время назад, еще находясь в городе Солнечного Пера, Джао Фэн с большим любопытством ожидал встречи с внешним миром. «Если ты станешь учеником моего учителя, тебя ждет великое будущее», вкрадчиво произнес Цуан Чэнь. Он не атаковал Бэй Мой. Вместо этого он говорил с ним о внешнем мире. На данный момент Бэй Мой должен был принять решение либо остаться смиренным основным учеником здесь, либо стать учеником великого человека. Ха-ха, ты должен знать еще одну вещь. Сюй Жань пребывает не в лучших отношениях с моим учителем. Магистром Хай Юнь, если ты войдешь в клан в качестве его ученика, я могу обещать, что у тебя никогда не будет великого будущего. Улыбка Цуан Чэнь излучала холод. Это заставило некоторых молодых гениев замереть в страхе. трудно было догадаться, что лорд Гуанзюнь и учитель Цуанчень были в плохих отношениях. Если бы кто-либо, являясь учеником лорда Гуанзюнь, вошел в этот клан, он был бы немедленно подавлен, а его будущее было бы заблокировано. Независимо от того, насколько высоким был талант Бэймой, он все так же был еще одним муравьем в глазах старейшины клана. Если бы старейшина захотел подавить его и остановить его совершенствование, это было бы просто – Услышав это, холодный пот появился на лбу Бэй Мой. «Ты принял решение?» Цуан Чень мягко взмахнул рукой и открыл печать, подавляющую внутреннюю силу Бэй Мой. Нерешительность и сопротивление появились на лице Бэй Мой, когда он посмотрел на лорда Гуан Цюнь и Цуан Чень. Другие ученики собрались ругаться на него, однако лорд Гуанзюнь остановил их. И, наконец, Бэй Мой невыразительно сказал. «Я готов следовать за магистром Хай Юнь». Приняв это непростое решение, он все так же бесстрастно отошел в сторону, не обращая внимания на проклятие и ругань остальных гениев. «Хорошо, хорошо. Тысячу лет спустя ты не будешь сожалеть об этом решении?» Удовлетворенный взгляд появился на лице Цуанчень, и он снова подошел к лорду Гуанзюнь. «Дядя Сюйжань, я здесь, чтобы принять этого ученика, который готов пойти за мной, покинув этот город. В этом не должно быть никаких проблем, не так ли?» Цуанчэнь напустил на себя самодовольное выражение, когда он смотрел на лорда Гуанзюнь. В его глазах блестел азарт, и он упивался беспомощным выражением лица лорда Гуанзюнь. «Ступай!» Лорд Гуанзюнь был бледен, и когда он произнес это, взмахнув рукой, всем показалось, что он постарел лет на двадцать в одно мгновение. В этот момент на лицах Цзяо Фэн и других гениев появилось отчаянное неприятие происходящего – Они все знали, сколько заботы и надежд лорд Гуанзюнь посвящал Бэй мой И вот сейчас, когда противник уводил за собой его наилучшего супергения, прямо перед его глазами, как он мог себя чувствовать? Цзяо Фэн, казалось, ощущал, как сердце лорда Гуанзюнь истекало кровью. Жань, мой учитель просил передать тебе еще кое-что. Он всегда будет выше тебя, а ты будешь позади него на протяжении всей твоей жизни. Он отобрал у тебя твою любимую женщину». «Он забрал твоего главного ученика, как и все остальное!» Холодно сказал Цуанчень, прежде чем он ушел. Лорд Гуанзюнь чуть не потерял сознание от гнева. «Ты будешь позади него на протяжении всей жизни! Он отобрал у тебя любимую женщину, он забрал твоего главного ученика, как и все остальное!» Эти слова, словно приговор, тяжелым эхом прокатились по всему залу. Цзяо Фэн и все остальные почувствовали жуткий холод, Трудно было даже представить, через что пришлось пройти лорду Гуанзюнь, когда он был в клане. Лорд Гуанзюнь был побежден этим человеком снова и снова, и он потерял женщину, которую любил. Он потратил столько времени и усилий, чтобы вырастить такого супергения, который мог выполнить его желание и одолеть этого человека. Но внезапно этот противник отобрал его ученика, так же, как и все остальное. «Это была несправедливая борьба!» «Магистр Хай Юнь поступил нечестно по отношению к учителю!» Недовольствие и гнев выросли в сердце Джао Фэн. Он был просто внешним учеником лорда Гуанзюнь, так что между ними не было общей симпатии и особых чувств, но в этот самый момент у него возникло желание отомстить противнику за своего учителя. Проводив взглядом Бэй Мой и Цуан Чэнь, все остальные культиваторы окончательно упали духом. Они все – Елин Юнь, Ян Циншань, Нань Гунфань были очень сердиты. Они злостно ругались и проклинали Бэймой за предательство учителя. «Не вините, Бэймой», – горько сказал лорд Гуанзюнь. «Учитель, почему вы до сих пор защищаете этого ублюдка?» Сердито возмутился Нань Фань. Лорд Гуанзюнь сделал глубокий вдох. Затем он сказал. «Бэймой очень проницателен. Он понимал, что если бы он отказал им, его потенциал, как и его культивирование, скорее всего, были бы уже парализованы и разрушены». Все потому, что магистр Хай Юнь желает видеть такого талантливого гения, высокого класса, только в своем клане и нигде более. Поразмыслив над словами лорда Гуанзюнь, Джао Фэн и другие гении согласились с ним. У Бэй Мой не было другого выбора вообще. Лорд Гуанзюнь казался намного старше своих лет, когда он посмотрел на остальных учеников. «Бэй Мой ушел, но у меня все равно остается три приглашения». «Теперь...» Когда боймой покинул их, конкуренция между гениями стала менее напряженной. И это было хорошей возможностью для других учеников. «Ваш потенциал намного ниже, чем был у Бэймой. Как только кто-либо из вас войдет в клан, сам магистр Хайюнь лично не будет слишком беспокоить вас до тех пор, пока вы не добьетесь высоких результатов. Однако другие ученики клана не оставят вас в покое». Голос лорда Гуанзюнь был очень слаб. Он не возлагал больших надежд на оставшихся учеников. Он просто выполнял свой долг в качестве их учителя.